Глава шестьдесят «Где мы?» — спрашиваю я Бьорна, когда вокруг нас исчезает золотистое сияние портала. «Дома», — отвечает он, улыбаясь и поднимая глаза, чтобы посмотреть вдаль. «В Сертании, земле драконов. Внизу зеленеет долина, сверху нас окружает бескрайнее, пронзительно голубое небо, и так сердце радуется, что, кажется, я не смогу с этим справиться». «А зачем?» «Я же сказал, что ты будешь моей женой. Так зачем откладывать? Мы и так на семь лет задержались», — говорит Бьорн, не скрывая улыбки. «Так непривычно. Он спокоен, уверен и, кажется, готов положить мир к моим ногам». «Ну так и не заставляйте нас ждать», — раздается рядом знакомый голос Варда. «И то правда», — вторит ему фырканье грома. «Мне обещали в качестве угощения яблоки, но только после церемонии, поэтому не тяните уже». Рядом стоит маленькая такая, но толпа. Я всматриваюсь в лица. Все улыбаются так, будто ждали меня не меньше бьорна. Среди них я узнаю Варда, хотя и с трудом, потому что он сбрил свою густую бороду, и тех, кто забирал герцога от меня в ту ночь, когда его ранили. Но среди них есть еще и женщины. Их я точно не видела раньше. Знакомься. Бьорн переплетает наши пальцы и подводит меня ближе. Варда, ты уже знаешь. Это его жена, Марика. Она научила меня готовить борщ. Невысокая хрупкая блондинка приветливо машет мне рукой, а Вард приобнимает ее за плечи. Это Орион и его жена Адалия. Хмурый темноглазый мужчина, который помогал связывать пира, коротко кивает, а светловолосая женщина подмигивает мне. Благодаря ей у нас есть подсолнечное масло и сладости и семечек. Надо же! Я удивленно вскидываю брови, но Бьорн продолжает: Сарен и Алтея. Он указывает на дракона с мечом и стройную брюнетку рядом с ним. Алтея основала и развела кондитерские сладкие булочки. Так ты по знакомству пирожные добывал каждый раз? Смеюсь я. Ни в коем случае. Все только честно покупал. Просто сам не мог отказаться от этого лакомства, признается Бьорн. Ничего вкуснее не ела. Признаюсь, я Алтеи. Спасибо большое. А я и не знала, что Фларен такой сладкоежка, смеется девушка. Родер и Ариэла представляет Бьорн следующую пару. Суровый дракон и улыбчивая девушка. Благодаря ним мы знаем про интересные свойства тыкв. Но и с орками они тоже знакомы ближе всех. Так что у них сейчас больше всего работы. «Я думала, что я самая первая попаданка», — говорит Ариэла. А оказывается, меня успели опередить. «Папа Данка, Душа из другого мира», — поясняет Адалия. «Ведь это так?» Я киваю. «Получается?» «Получается, они все тоже?» «И вы?» «Да», — отвечает Марика. «В разное время, в разном возрасте. Ты же была еще совсем крохой. Мне было семь или пять очень давно, — вспоминаю я, как будто и не со мной вовсе». Сарда начинает смеяться. Про мать. Бьорн, и ты пытался с помощью борща понять иноамериканка ли она? Что? Я поворачиваюсь к Бьорну. Так вот, к чему была та странная просьба. Заткнись! Рычит мой дракон. Все ошибаются. Я качаю головой. Да уж. А мы с Бьорном, кажется, вообще собрали полную коллекцию ошибок на двоих. Хорошо, что в итоге все же нашли друг друга. А может, все же к церемонии, напоминает о себе гром. Вот и я так думаю, раздается ворчливый, немного хриплый мужской голос. А то время мое еще отнимаете. Я, может, в небо смотреть хотел, а приходится на вас. На пригорке под высоким раскидистым деревом стоит мужчина. Его длинные волосы абсолютно седые, а в золотых, почти как у бьер на глазах, сверкает древняя мудрость. Все дружно смеются, и я тоже не могу сдержать улыбки. Мы поднимаемся к нему, и Бьорн подводит меня ближе, так, чтобы мы стояли под самым деревом. Я Зариус, дракон, представляется старик, хранитель дара наследия. Долго вы до меня добирались, а болтусы. В тени дерева начинает клубиться серебристый туман, а листья словно светятся изнутри. Бьорн все еще держит меня за руку, и я чувствую, как немного подрагивают его пальцы. Его волнение передается мне. «Не бойся ничего», — слышу я голос Арнерии. «Все будет правильно». Я чуть сильнее сжимаю руку Бьорна, а Зариус начинает что-то бубнить. Вокруг нас понемногу закручивается вихрь из серебристого тумана, а слова, отражающиеся эхом от скал, становятся все менее различимыми. Мне кажется, я чувствую, как в Бьорне течет магия с сильным, мощным потоком, будто переплетаясь с моей, словно мы магически одно целое. «Благословленные праматерью, отныне вы — единство душ в двух телах. Единое целое в потоке времени». Сзади нас слышатся аплодисменты и радостные возгласы. Порыв ветра бросается путать мои волосы. Бьорн привлекает меня к себе и с упоением целует. «Ты дрожишь», — тихо замечает он, заглядывая мне в глаза. «В его золотых радужках больше нет той застарелой боли и мрачной тени. Замерзла». Или жалеешь, что мы не устроили пышный прием в Красмаре? Нет. Я качаю головой и прижимаюсь щекой к его груди, вдыхая такой родной, успокаивающий запах костра и летнего леса. Мне кажется, лучше это произойти просто не могло. Полетаем. Бьорн отстраняет меня и касается большим пальцем моей щеки. «Как?» — удивленно спрашиваю я. «В смысле как?» — ворчливо вклинивается Зариус. «Ты драконица или где? Не можешь сама обратиться? Я тебя со скалы скину. И не надо на меня так смотреть. Шучу я!» Последнюю фразу он произнес, глядя на Бьорна, который предупредительно прищурил глаза. «Мы справимся», — откликается на мой мысленный вопрос Арнерия. Первым в темно-бордового дракона превращается Зариус и взмывает в небо. Вторым в обсидианового Тарден. Следом за ним все по очереди и девушки тоже. Остается только Марика и Варт, который держит под узцы грома. «Лети уже! Меня этот бывший бородач обещал покормить. А за домом вообще глаз до да глаз нужен!» — ворчит конь. Бьорн ждет, пока я тянусь к Корнере и прошу помощи. Тело охватывает мгновенная вспышка боли, зато мир преображается. Четкий, яркий, до невозможности насыщенный. А рядом со мной оказывается мой золотой дракон. «Летим!» Зовет он и отрывается от земли. Я следую за ним, отдавая себя на волю ветру и простору. Покружив над просторами сертаний, мы со всеми парами разлетаемся в разные стороны. Я следую за бьорном, который поворачивает на юго-запад и, сделав круг, опускается на площадку перед красивым, но запущенным особняком. «Мне нужно отдохнуть», — произносит Арнерия. «Но мы еще успеем налетаться». И я снова становлюсь человеком. С непривычки я чуть не падаю на плотный травяной ковер, но Бьорн успевает подхватить меня под руки. «Это мой семейный дом», — говорит он, кивая на здание. «И впервые я возвращаюсь сюда не потому, что это единственное место, где я могу быть безопасен для всех, а потому что я сам этого захотел». Внутри богато, но требует хозяйской руки и времени. Что же? Теперь у нас определенно есть и то, и другое, и даже магия. Бьорн разводит камин в своем кабинете, и мы устраиваемся там прямо на ковре у самого огня. Я откидываюсь спиной на его грудь, усаживаясь между его длинных ног, а он крепко прижимает меня к себе. Родители были правы, вздыхаю я. Если бы я не сбежала, тогда, шепчу я, чувствуя, как горячие слезы бессилия все-таки скатываются по щекам. Если бы я только не была такой глупой и упрямой. Если бы я знала, кто-то на самом деле, ничего бы этого не случилось. Мы бы не потеряли столько лет, и мама с папой были бы живы. «Мы не можем знать, что было бы тогда», — отвечает Бьорн. «Тогда пир забрал бы часть магии у тебя, а не у Лояры. Что было бы тогда? И кто скажет, смогла бы ты тогда уравновесить мою магию? Мы должны были пройти этот кривой путь, сделать свои ошибки, чтобы встретиться именно сейчас, когда оба готовы доверять». Горло снова перехватывает тугой царапающий ком. «Моя ошибка обошлась не слишком дорого», — произношу я. «Мои родители...» «Никогда не отрекались от тебя», — заканчивает за меня Бьорн. «Они ехали с дарами ко мне и в храм, чтобы уговорить меня не мстить тебе». «Они...» — я поворачиваюсь к моему мужу. «Они не собирались отрекаться», — говорит он. «Бумага об отречении — искусная подделка. Твои родители просто увидели больше, чем следовало». Они видели, как пир вышел из портала прямо среди зала в храме. Поэтому я не выдерживаю и всхлипываю, зарываясь лицом в грудь Бьорна. Как же амбиции некоторых могут губить столько людей? Бьорн тяжело вздыхает, и его сильные руки смыкаются на моей талии, прижимая еще крепче. Пир забрал их жизни ради своей безумной эгоистичной цели. Но твои родители до последней минуты верили в тебя и хотели вернуть домой. Бьорн берет мое лицо в ладони большими пальцами, стирая влажные дорожки. Я люблю тебя, выдыхаю я, обвивая руками его шею. Спасибо, что ты рассказал мне об этом. Мы возвращаемся в наш домик только утром. Бьорн использует портал, хотя мы могли прекрасно долететь драконами, но ему важно испытывать себя снова и снова чувствовать, что он может свободно использовать магию. Прикрывайте этот весь балаган ваш! Раздается на всю улицу виск-корнеты, которая близко к дому не подходит, но и уходить явно не собирается. «Запрещаю вам заниматься этим безобразием в моем доме! Еще у меня проститутки не работали!» Мэг и Лейла стоят перед входом в магазинчик, как две стражницы. У одной в руке метла, у другой тряпка. На лицах полное сосредоточение, костяшки пальцев побелели, а в глазах... Упрямый настрой отлупить этим своеобразным оружием каждого, кто посмеет приблизиться. Дом тоже тихонько поскрипывает, похоже, готовясь держать оборону. «Я так и думал, что о чем-то забыл», — с досадой произносит Бьорн, «Точнее, о ком-то». Девушки немного расслабляются, когда видят нас, а вот у Корнеты на лице неподдельный ужас. «А, явились!» — шипит она. «А вы у меня тут решили притон устроить!» Да я на вас сейчас стражу! Договорить она не успевает. Бьорн щелкает пальцами, и старуха застывает. Только глаза быстро-быстро бегают из стороны в сторону, когда до нее доходит, что шутки закончились. Вы арестованы по обвинению в покушении на убийство герцога Фларена, припечатывает Бьорн, и его жены. Нанятые вами бандиты уже все рассказали, поэтому не стоит отпираться. Возможно, в силу возраста вам дадут поблажку в наказании. Не казнят, а отправят в черные скалы на каторжные работы. Там всегда руки нужны. Отчаяние в глазах Корнета даже вызывает жалость. А вот девчонки как стояли, так и упали на колени перед нами. Я не знаю, что мне делать, потому что этого я точно не ожидала. «Лейла Мэк, окликает их Бьорн, — «встаньте. Мне бы таких же смелых стражников». Милая шутка немного разряжает обстановку. Девчонки трясутся, но поднимаются с колен, хотя все еще не смеют смотреть на нас. «А давайте мы вместе попьем чай и решим, что нам делать дальше», — предлагаю я. «Я пока разберусь с Корнетой, а вы идите», — кивает Бьорн. «А, кстати, дом. Он уже официально твой, Элис». Девчонки с облегчением выдыхают. Видимо, к такому испытанию, как чай с герцогом, их жизнь не готовила. Одно дело огромный мрачный защитник, который все время трется рядом и которого даже можно подозревать в чьем-то убийстве. Другое — его светлость, который вышел из тени впервые за долгие годы. «Госпожа Элис», — растерянно говорит Лейла, обнимая обеими руками глиняную кружку. «Мы не знали. Мы теперь не знаем, как... как себя вести». «Я сама многого не знала», — пожимаю плечами я. «И как много может измениться за один вечер. Но как минимум нападения на искры больше не стоит ждать. Виновника поймали, и теперь можно жить спокойно». Мэг ёрзает на стуле, кусает губы и больше дует на чай, чем пьет его. Наверное, вспоминает, как зажимала меня в темной подворотне и угрожала. Но, надо сказать, та встреча имела для меня только самые хорошие последствия. «А как же магазинчик?» — спрашивает Мэг. «А что с ним?» — уточняю я. «Он же вам не нужен будет больше. Если вы правда жена герцога, то для чего вам это все? Она показывает рукой в сторону веранды. «То есть ты думаешь, что я с легкостью брошу то, что по-настоящему меня увлекает?» Девушки смотрят на меня и молчат. Они ждут, чтобы я сама все вслух сказала, и я решаю не мучить их. «Нет уж», — качаю головой. «Мы будем и дальше работать, чтобы женщины могли сиять своей красотой и властвовать над своими жизнями. Так что заканчиваем наши посиделки. Пора магазинчику открыться».